Глава четвертая. «Соединение установлено», — тусклым голосом произнес бродяга. Адрес, который нам назвали, не имел никакого отношения к деловым кварталам. Это была третья линия Цюрихского озера, насколько я понял, сдающаяся в аренду вилла или что-то в этом духе. Большая вилла, огороженная высоченным каменным забором, вдоль которого высадили ряд сосен. Более того, вся территория перекрывалась иллюзионами, так что появление двух домоморфов никто из соседей при всем желании не мог заметить. Я в очередной раз восхитился уровнем организации. Больше всего меня напрягал прямой контакт домоморфов. Не хватало еще, чтобы левые персонажи вынюхали мои секреты. Однако бродяга заверил, что ни о каком ментальном слиянии речи не идет. Информационный обмен будет жестко контролироваться двумя сторонами. Я слушаю. После того, как Махмуд VI и его семья выселились из гостевых комнат, у меня стало гораздо больше свободного пространства, чем я и воспользовался. Сейчас рядом с тюремной камерой сэра Иезекииля располагалась комната, полностью изолированная от остального дома. В этой комнате сидели я, Ольга, Байт Мусаев и Армен Айвазян. Гончу я решил в этот раз оставить в покое. Не хватало еще, чтобы ее перепрограммировал чужой домоморф. Мы все были вооружены, обвешаны артефактами и готовы к любым вот это поворотам. — Нам передали инструкцию, — сказал бродяга. — Цитирую дословно. — Откройте две двери из разных помещений во внутреннее пространство нашего домоморфа, «Через первую дверь выпускается заложник, после чего проем должен быть закрыт. Комната будет полностью изолирована. Выхода у мистера Джонса не будет. Мы откроем трансляцию по внутренним каналам связи, чтобы все было прозрачно. Во вторую комнату должен войти ваш представитель. Дверь останется открытой». На протяжении всего времени посещения убедитесь, что искомое соответствует требованиям, подтвердите это через своего домоморфа, оставьте в обменной комнате квитанцию об оплате третьего уровня, отстыкуйтесь и покиньте город, сделка будет считаться полностью завершенной. Я обдумал услышанное, попытался найти подводные камни и ничего такого не обнаружил. Все выглядело правильным, логичным и учитывающим интересы обеих сторон. «Спроси, что будет, — наконец произнес я, — если меня не устроит качество полученного выкупа». Пауза продлилась всего несколько секунд. «Мы сможем вернуть пленника обратно и отменить сделку», — сказал бродяга. «Доля организаторов при этом не возвращается. Они свою часть работы выполнили справедливо» признал я. «Мне нужна громкая связь с мистером Джонсом». «Готово», — сказал бродяга. «Сэр Эзекиль, вы меня слышите?» «Да, Сергей». «Как вам условия обмена?» «Меня все устраивает. Паритет действует разумно и обоснованно». «Очень хорошо», — кивнул я. «В таком случае вы должны понимать, что зона перехода блокируется до моего окончательного решения. Если мне подсунули фальшивку, вы вернетесь в свою камеру». «И как ты определишь подлинность устройства?» В голосе британца послышалась насмешка. «Очень просто, невозмутимо парировал я. Бродяга идентифицирует технологию предтечь. Мне этого будет вполне достаточно. На первом этапе». «А на втором?» «Джонс явно не был доволен происходящим». «А на втором я утоплю вашу субмарину, если мне что-то не понравится». «И туда же, в пучину морскую, отправится ваша любимая трость. Ещё вопросы?» «Никаких вопросов», — сухо ответил британец. «Приступай». Я отдал приказ открыть двери в нужные помещения. Бродяга создал на стене телевизионный экран и вывел туда картинку, переходящего в соседнюю комнату и из Экииля Джонса. Миллиардер переступил порог и оказался в пустом помещении без окон и дверей, с освещением в виде потолочных панелей. Сейчас у него был только один путь, обратно в камеру. Посреди комнаты возникло удобное кожаное кресло. Британец приблизился к нему, чтобы сесть. Вхожу. Я направился к двери, ведущей во вторую обменную комнату. Открыл, сделал шаг, осмотрелся. В принципе, все то же самое, что за стеной. Только в центре неудобное кожаное кресло, а круглый журнальный столик. Изящный, на грибовидной ножке со стеклянной столешницей. На столе предметы. Уже знакомая пирамидка, копию которой мне ловко подсунули в прошлом году. И квитанция о банковском переводе. Я подошел к столу, вытащил квитанцию из-под пирамидки и принялся внимательно изучать. Полмиллиарда фунтов стерлингов. Реквизиты совпадают. Отправитель – международный судостроительный концерн «Джонс Хэви Industries. Из состояния задумчивости меня вывел бесцветный голос чужого домоморфа. «Положите на столешницу жетон, пожалуйста...» Да, чуть не забыл. «Сдача жетона с номером сделки означает закрытие. Как бы ни закрутились события дальше, паритет предоставил услугу. В будущем, если мы захотим повторить, придется вести переговоры по новому заказу». Жетон со щелчком лег на столешницу. Забрав пирамидку и квитанцию, я вернулся к себе. «Бродяга! Создай телефон и соедини меня с местным представительством банка «Транскапитал».» «Исполнено!» В центре комнаты из воздуха соткалась тумба с телефонным аппаратом. Раздался громкий звонок. Мои спутники терпеливо ждали. Шагнув к аппарату, я снял трубку. «Барон Иванов слушает». Гер Иванов!» Произнес нежный девичий голосок на немецком. «Вы заказывали телефонный разговор с нашим представительством?» Откровенно говоря, заказывал не я, а Домоморф. «С кем имею честь разговаривать?» — поинтересовался я. «Джулия Тасильва. Меня назначили вашим консультантом в Цюрихе». «Что ж, оперативность зашкаливает. Вот что значит золотой клиент». «Очень приятно, фрау Дасильва, ответил я по-немецки. «Проверьте, пожалуйста, поступление на счет». Я продиктовал свои реквизиты, услышал предсказуемое «Ожидайте» и на пару минут завис. В трубке была тишина, мои спутники молчали. Джон с каменной статуей вмонтировался в телеэкран. «Трансакция подтверждена», — раздался голос Джулии. «Будут какие-то пожелания?» «Благодарю в другой раз», — улыбнулся я. «Всего доброго!» «Приятного дня, Герр Иванов!» Вешаю трубку, аппарат исчезает вместе с тумбой. «Бродяга, что ты можешь сказать об этой пирамидке?» «Мне не нужно ставить артефакт куда-нибудь, я просто держу его в руках». «Домоморф способен просканировать любой предмет в зоне своего восприятия». «Технология предтечь, уверенно ответила машина. «О предназначении судить сложно. Думаю, это модуль один из нескольких. Тебе потребуется собрать полный набор, чтобы активировать устройство». «Хорошо», — кивнул я. «В одном из твоих помещений находится устройство под названием «Серебряный круг». Мы его обсуждали. Считаешь ли ты данный артефакт частью «Серебряного круга»?» «С вероятностью 99,6%?» «Да». «Прекрасно». Мое настроение заметно улучшилось. Осталась последняя формальность. Я вернулся в комнату с журнальным столиком, достал из кармана квитанцию об оплате и положил рядом с жетоном. Честно говоря, не понимаю, зачем паритету эти дурацкие квитанции. Достаточно проверить поступление на счет по запросу, телефонному или очному, когда заявляешься в банк физически. Ну, будем считать, у них есть какая-то внутренняя отчетность. Переместившись в усадьбу, я отдал приказ. Завершаем сделку. Джонс свободен. Принято сказал бродяга, и мы разорвали связь с домоморфом паритета. Те, кто хорошо знал о моем конфликте с британцем, пребывали в шоке. Я просто так взял и отпустил этого урода. Между тем, ничто не могло поколебать моей уверенности в завтрашнем дне. А все потому, что я провел очень сложную подготовительную работу. И был на сто уверен, что Джонс не сможет мне навредить в будущем. Утром зазвонил телефон. Со мной хотели поговорить по международной линии. «Дорогое удовольствие, между прочим. На проводе!» — привычно буркнул я. «Продолжим нашу веселую игру!» — раздался жизнерадостный голос и языки или Джонса. Я и забыл, что этот утырок освоил телепортацию. Думаю, он прыгнул в Ливерпуль еще вчера. Но это он пока радуется. «Всему свое время. Что нужно?» Без предисловий уточнил я. «Шаг-год», — предсказуемо ответил британец. «Зачем вам этот металлолом?» — хмыкнул я. «Пора переключаться на более современные транспортные средства. Авиация рулит. Позволь мне проявить консерватизм в этом вопросе», — довольно резко ответил миллиардер. «Я готов обсудить цену прямо сейчас. Сколько ты хочешь за возвращение моей субмарины?» Я притворно задумался, добавляю собеседнику переживаний. Ну, как по мне, эта игрушка стоит дороже вашей никчемной жизни, сэр Изекиль. Я рассмотрю сумму, скажем, в 600 миллионов фунтов стерлингов. Ты издеваешься, не выдержал корабельный магнат. На том конце провода послышался натужный кашель. Я довольно улыбнулся. «Приболели, мистер Джонс?» Хорошенько откашлившись, британец ответил. «Все злорадствуешь. Дай только завершить сделку, возьмусь я за тебя». «Ну, это все непременно. Не стал я спорить. Но сперва предлагаю разобраться с нашими баранами». «Какими еще баранами?» Не понял Джонс. «Выражение такое, русский фольклор». «А, понятно. В общем...» «Шестьсот миллионов — это жирно!» «Раз вы так считаете, разговор окончен. Кингстоны открываются». Я повесил трубку на рычаг. Ждать пришлось не более минуты. Когда тишину спальни разорвала резкая трель, я даже не шевельнулся. Позволил британцу понервничать, слушая длинные гудки на своей стороне ла -Манша. Затем соизволил ответить. «Барон Иванов слушает». Трубке раздалось надсадное покашливание. «Гадство!» — выругался сэр Иезекииль. «У вас в России... даже на юге климат дерьмовый!» «Так и не надо больше приезжать», — резонно заметил я. «Вас тут не ждут». «А что там с хваленным кавказским гостеприимством?» Попробовал подколоть меня оппонент. «Так я же не с Кавказа, мне можно». «Итак, что по сделке?» «Резкий и борзый». — пробурчал Джонс. — Ты еще пожалеешь о своих необдуманных поступках. Бла — Бла-бла-бла! Снова кашель. — Ладно, Сергей. Сегодня у меня нет настроения торговаться. а Субмарина нужна мне как можно быстрее. — Нагадить кому-нибудь собираетесь Не твоего ума дела, отрезал оппонент. Диктуй реквизиты. Будет тебе перечисление. Но учти, поступит задаток в размере 30%. После этого ты даешь координаты лодки моему новому телепату. — А что со старым случилось? — не удержался я. — В отпуске! — прорычал британец. — Итак, даешь координаты. Точнее, визуальный слепок для телепортации. — А уж затем... — Нет, — снова перебил я. — Все будет не так. — А как? Миллиардер не привык к такому обращению. — Ты думаешь, я доверюсь какому-то... Откровенно говоря, у вас нет выбора. Переведете вы не треть, а половину требуемой суммы. Диалог через моего телепата. Как только ваши прыгуны объявятся на борту Шагота, я затребую вторую часть. И лишь после этого мои люди уберутся с вашей субмарины. Попытаетесь меня обмануть, ваши представители умрут, а лодка переместится в другую часть Мирового океана». Джонс обдумал мои слова. «И какие у меня гарантии, Иванов!» что твои головорезы просто не расправятся с моими людьми. По этой схеме ты можешь действовать бесконечно. Я хмыкнул. Гарантий ноль. Но я могу продать субмарину и другим людям. Первые заинтересованные клиенты уже появились. Так что доверять моему слову или нет, решать вам. И это была правда. Субмарину Джонса очень хотят приобрести эксцентричные ребята из Голландии и Наска. Без понятия, как они пронюхали, что лодку у меня, но с Джан уже связывались. Хотя и предлагали меньшие суммы, чем я заломил с британца. «А ты даешь слово!» — уточнил Джонс. «Что вернешь мне Шагот после второй транзакции?» «Даю». «Я сохраню ментальный слепок, барон». «Хоть десять». «Ментальные слепки идут в ход, если нужно очернить какого-нибудь опростоволосившегося дворянина». «Слово «чести» для Ариста — это святое. Нет ничего страшнее сломанной репутации». «Когда начнем?» — переключился на будничный тон миллиардер. «Через десять минут с вами выйдет на связь Ольга, мой телепат. Уберите блоки, защиту. В том числе отзовите своих менталистов. Мои люди на шаготе получат соответствующее распоряжение». «Понял. Жду». «Я тоже». Британец повесил трубку. Угнанную субмарину мы не стали перегонять в порт Фазиса. Это целый квест, если учесть тот факт, что нужно еще получить разрешение на проход от халифата. Да, я получил бы его без проблем, теперь это дружественное государство. Но очень не люблю официальные телодвижения. Поэтому мы припарковали любимое детище сэра Иезекииля в одном из портов Северной Африки, где можно было вообще парковать что угодно». Я тут же набрал демона и приказал отправить моих диверсантов на Шагот. Сейчас там находились исключительно подводники, нанятые для этих целей удаленно через рептилоидов Ока. Собственно, рептилоиды все сейчас и контролировали. Что касается Мусаева и Айвазяна, то они стоят целого отряда и могут положить врагов без особого напряжения. Так сказать, страховка от непредвиденных случаев. Ольга, как и было запланировано, вышла на связь с британцем через 10 минут. Джон сообщил о переводе 300 миллионов на указанный счет. Ждать пришлось недолго, учитывая приоритет клиентов, подобных британцу. Это вам не три банковских дня для простых смертных. Распоряжения золотых клиентов выполняются за считанные часы, а порой и минуты. На мой счет деньги капнули через полчаса. Сразу после этого Ольга передала слепок, полученный от Айвазяна, а также название порта и точные координаты расположения субмарины. И снова ожидание. Через два часа сделка была полностью закрыта. Спецы Джонса прибыли на Шагот. Банк перезвонил мне и сообщил о второй транзакции. Мои люди распрощались с англичанами и покинули субмарину на арендованном катере. Прыгуны вернулись в имение сразу... Подводники отправились тратить свои зарплаты, рептилоиды растворились в африканских трущобах. Раздался звонок. — Так нравится общение со мной? — уточняю у кашляющего Джонса. — Хочу убедиться, что с моей тростью все в порядке. — Таким образом? — Осмотри ее, сбрось образ через своего телепата. После этого начнем переговоры о выкупе. — Гребаные коллекционеры. — Всего лишь трость. — Трость. «Ладно, я нехотя встал с кресла. Ольга останется на связи. Похоже, утро будет денежным».